Глава двадцать первая. Медея бросила быстрый взгляд на Мрака. «Да? И когда же появится?» «Он ходит быстро. К вечеру уже будет здесь. Я нарочно гнала коня во всю мощь, чтобы ты заранее решила, что делать». Медея отступила, придерживая полок. Голос был холоден, как лед. «Зайди!» Мара ахнула, глаза ее полезли на лоб. «Мрак? Ты уже здесь?» Мрак зевнул. «Я тут и ночевал, верно, Меда?» Царица сказала ледяным голосом. «Я только для друзей, Меда, а для бродяг, что калечат моих воинов. Ведь это ты ее так ободрал. Я, грозная царица-полениц, внучатая племянница царя Тараса. Что ты с ней сделал?» Мрак почесал затылок, чувствуя желание сесть и, вытянув шею, почесать ногой за ухом. «Да как сказать?» как-то неудобно вот так и сказать при всех. Она ж мне тоже спину ногтями ободрала. Глаза Медея полезли на лоб. Мара вспыхнула. — Царица, не верь ему! — Не верь! Ты посмотри на него! Разве не видно, что он не такой? Медея посмотрела на своего странного гостя. — Похоже, он в самом деле не такой. Ему не жилистую и высушенную солнцем Мару, а целое племя женщин бы впору. Или одну, но царицу. «Еще одна странность», — сказала она тем же холодным тоном. «Но я, если не могу понять их сразу, решаю просто. Этому я научилась у примитивных мужчин. Если скрэнью нельзя открыть ключом, ее можно разбить топором». Она вскинула руку, открыла рот, явно собралась звать стражей, как Мара воскликнула. «Погоди, посмотри, что у него в мешке!» Меде требовательно перевела взор на мрака Тот пожал плечами, запустил пятерню в мешок. Насмешливое выражение сменилось умильным. Он вытащил руку, жаба спала на ладони, свесив лапы. На правой лапе была засохшая слизь и корочка засохшей крови. Мрак потрогал ее пальцем. Жаба приоткрыла один глаз, зевнула сладко и перевернулась на спину. Пузо было бесстыдно голое, белесое, нежное. Мрак пощекотал пальцем. Жаба поежилась от удовольствия и раскинула лапы. Мара смотрела с отвращением. Медея перевела недоумевающий взгляд на довольного мрака. «Это что? Жаба?» «Это я вижу», — сказала Медея зло. «Я могу отличить жабу от коня, но зачем она?» «Просто живет». Мара смотрела, открыв рот. Медея спросила нетерпеливо. «Это я тоже понимаю. Но тебе зачем?» «Не зачем ответил мрак. «Просто». Медея смотрела так, будто старалась выдрать его сердце и рассмотреть своими глазами. Спросила медленно и отчетливо. «Ты хочешь сказать, что а, носишь жабу с собой просто так? Не для какой-то пользы? Что жаба самая обыкновенная?» Мрак возразил с негодованием. «Какая такая обыкновенная? Она замечательная, как от орла пряталась, как хитро выглядывала». А какие у нее лапы с перепоночками, а пузо какое мягкое, перламутровое. А сколько бородавок на спине, прямо вся в пупырышках. Мара побледнела, зажала ладонью рот, и опрометью выскочила из шатра. Медея проследила за нею долгим взглядом, а когда повернулась к мраку, на ее губах впервые появилось подобие улыбки. Мрак кончиками пальцев чесал жабу. Та нежилась, выгибалась томно, вытягивала лапки. Даже передние уже шевелило понемногу. Медея села напротив. Глаза ее внимательно пробежали по жабе. — Что у нее с лапой? — Повредила. — Ничего, у них заживает быстро. — Да. — Кто она тебе? Вопрос был неожиданным. Мрак удивился. — Как кто? Боевая спутница. С нею я уже не один. Мы разговариваем. — И она понимает? — До последнего слова, — ответил Мрак уверенно. Правда, виду не показывает. Жабы, они все такие застенчивые. Медея вздохнула, открыла скрыньку, повернула к мраку. Там было искусное изображение на эмале толстого рыжего пса. Таких толстых мрак в жизни не видел. «Это мой Юша», — тихо сказала Медея. Она оглянулась по сторонам и понизила голос до шепота. «Он уже старенький, почти не ходит, но я его люблю. Это моя тайна, я никому не показываю». Все начнут советовать, чтобы я взяла молодого и сильного пса, раз уж люблю собак, а этого отдала на живодерню. Ее взгляд невольно соскользнул на ноги мрака. Из собачьих шкур получаются самые лучшие сапоги. Мягкие, из носу не знают. Воду и даже воздух держат. Только сдирать шкуры приходится с живых, иначе кожа начнет пропускать воду. — У меня сапоги из оленя, — пояснил мрак. — Я не боюсь замочить ноги, чище будут. «Из оленя не жалко», — согласилась Медея. «Олень для того и создан богами, чтобы его били и ели. Ты как насчет оленины?» «Если жареный», — задумчиво сказал мрак, «да сподливый из лесных ягод и печеных яблок добавить бы». Медея хлопнула в ладоши. Шатер ворвались сразу с трех сторон. Острые копья заблистали над головами, многочисленные, как звездный рой в летнюю ночь. Жаба зашипела прижалась к плечу мрака, словно готовилась прыгнуть и защищать друга и хозяина. Он чувствовал, как часто-часто бьется ее перепуганное сердечко. «Эмена!» — велела Медея властно. Ее пальцы уже захлопнули скрыньку. «Приготовь для гостя оленину. А ежели углубитесь в лес, то, может, повезет забить лося. Мне кажется, он больше привычен к лосятине». Эмена смерила его недобрым взором. «Да, это такой лось!» Мрак ей бесстыдно улыбнулся, показав острые волчьи зубы. Подмигнул, и имена ушла, презрительно фыркнув и покачивая упругими ягодицами. В шатер к Медею были допущены на пир три ее лучших поленицы. Медея ела, к удивлению мрака, мало. Он отводил взор, старался не пялиться на ее роскошную грудь, на ослепительно белые, как алебастер, плечи безукоризненно вылепленные, завущие, сочные, но глаза сами поворачивались в орбитах. Он смотрел ей в глаза, темные и смеющиеся, потом взгляд сползал по спелым, как вишни, губам, пытался задержаться на нежной шее, но его неудержимо тянуло, как в омут, ложбинки между молочно-белых шаров, что смыкались плотно, пытались выбраться наверх из широкого разреза платья. Медея загадочно улыбалась одними уголками губ. Поленицы ели в охотку, но вина почти не пили. На мрака поглядывали недружелюбно. «Кстати», — сказала Медея, глядя ему в глаза, — «тот герой или сумасшедший, который перебил кучу воинов горного волка и руда Мрак спросил удивленно. «Я слыхал, они друг друга били». «Пусть так думают», — отмахнулась Медея. Я чувствую, это был один человек. Так вот, он только связывал моих воинов, но ни одной не убил. Мрак пожал плечами. Повезло. Я не верю в везение, ответила Медея, которая повторяется. А мои воины уцелели трижды, после чего я и увела их, дабы не искушать судьбу. Он зевнул. Не знаю, я человек простой даже совсем простой. Меня и близко не допустили бы к дворцу. Медея усмехнулась. «Но многое из дворцовой жизни тебе известно». «Ну, собаки лают, ветер носит», — ответил мрак равнодушно. «Чего не наслушаешься? Сяк рад перемыть косточки. Вот про тебя девятся, зачем, мол, ей на исподнем белье две красные ленточки? Я им говорю, а вам какое собачье или собачачье дело? А они, интересно, мол, раньше она носила желтые». Медея дернулась, лицо ее побелело и застыло. Остановившимися глазами смотрела на безмятежного мрака. «Кто говорит? Где?» «Да в селах!» — отмахнулся мрак. «На постоялых дворах, в харчевнях, на перекрестках дорог, в рыбацких хижинах, у охотничьих костров, на переправах». Она слабым голосом промолвила. «Довольно. Верю. Только ума не приложу. Откуда?» «Челядь!» — буркнул мрак пренебрежительно. «О царях знают все». Для челяди нет царей. Она в замешательстве порыскала глазами по сторонам, словно искала, на что перевести разговор. С неудовольствием скользнула взглядом по его секире и двум швыряльным ножам на поясе. — С твоими мышцами можно бы завести лучше. — Какое есть? — Я узнаю марки людей горного волка, — сказала Медея медленно. Ее глаза хищно сузились. — Выиграл в кости. — У живых? спросила Медея с лицемерным удивлением. «Я узнаю значок воеводы горного волка, а его нашли с разрубленной головой». Ее глаза насмешливо обшаривали его лицо. Мрак пожал плечами. «Да? Не повезло ему. Но ты сказала, твои девки остались целы». Глаза Медеи утратили насмешливый блеск. «У меня не девки, а свирепые воины, и я думаю, что кому-то просто повезло застать их спящими». Иначе бы с ними так просто не справиться. В другой раз этому неизвестному так не повезет. Мрак пожал плечами. Да, в мире все меняется, но многое зависит от того, на какой стороне твои свирепые окажутся. Здесь в степи нам ничто не грозит. Наши стрелы бьют метко, а кони догоняют птиц. Мрак скользнул взглядом по ее развитой фигуре. Ты ездишь на коне? Она фыркнула. «Где ты видел коня, чтобы не упал? Да не приведи меня, а подо мною! Я езжу в колеснице, как и надлежит царица!» Как-то видела в дальнем походе молодого носорога. «Такой живчик, просто прелесть! Я прямо влюбилась! Быстрый, сильный, веселый! Вот на нем бы!» «Пыркнул, унесся, только и видела!» Когда поленицы покинули шатер, а скатерти с объетками унесли, Медея обратила к мраку в взор. «Как я поняла, ты не случайно решил пройти через мой стан». «Точно!» — восхитился мрак. «Что значит царица? Вот так сразу в точку». «А отправился я в свой квест неспроста. Исчез царь, а без царя, сама понимаешь. Многие живут без царя в голове, так даже проще. Но без царя в стране, как ты знаешь, сразу начались распри. А простым и простодушным людям вроде меня это совсем ни к чему». «Ведь когда цари дерутся, чубы трещат у нас, простых, и даже очень простых!» Медея смотрела из-под лобья. «Этот человек не выглядел простым и простодушным. Он выглядит очень даже простым и очень даже простодушным. Настолько простым, что даже жаба выбралась из котомки и сидит на его плече». «У нас, как ты понимаешь, — ответила она медленно, — нет желания искать и спасать царя». Хотя бы потому, что во мне тоже течет кровь древних царей, и я могу претендовать на престол. И в какой-то мере претендую. Мрак смотрел из-под А помешать берешься? Она пожала плечами. Твой квест настолько безнадежен, что... Нет, мешать не стану. К сожалению, твоя дорога дальше идет через земли, где свирепствуют разбойники. В прошлый год их объединил некий Гонта а он не знает жалости. Там тебе не пройти». «Почему?» спросил он. Она усмехнулась. «В тебе слишком много от... мужчины. А Гонта? Хм, тоже. Вы все, мужчины, при встрече сразу же ревниво смотрите, кто из вас выше ростом, у кого шире плечи, круче грудь, длине руки. Гонта тебя сразу не взлюбит». «Только не взлюбит? Это стерплю». «Вряд ли только», — сказала она зловеще. «Гонта», — повторил он задумчиво. «Да, имя вожака разбойников гремит на кордонах Куявии. Знают о нем и в самом Стольном Граде. В любой корчме его славят, пьют за его здравие. Кощуники о нем слагают песни, женщины грезят им по ночам, а молодые ребята стараются быть на него похожими. Поговаривали, что он из знатного рода». Но сам Гонте это отрицал, говорил, что рожден самой дикой степью на стыке с горами, и что не знает другой колыбели, как пещеры, обрывы, горные ручьи, заросли кустарника. Он с такими же оборванцами нападал на обозы, грабил, не делая различия между куявами, артанцами или славами. Рано узнал все виды оружия, научился владеть ими всеми. От артанцев позаимствовал умение стрелять из лука на полном скаку будь то вперед, назад или в сторону. У куявов добыл лучшие мечи и топоры, от славов научился чуять врага издали. Когда эти земли как-то захватили артанцы, он с отрядом сел на коней и вихрем проносился из конца в конец, всякий раз исчезая в лесах или среди скал. А за спиной оставались сожженные веси, посаженные на колья артанцы, сотни изрубленных и покалеченных. Он проносился, как ураган, сама смерть не опустошала бы так земли, как он, со своими верными ему людьми. За его голову объявили награду, потом удвоили, затем удесятерили, но и тогда не нашлось ни смельчака, ни предателя. Если и награбил он огромное богатство, как говорили, то либо всё раздал, либо припрятал так надежно, что не знали даже дружки». Они все щеголяли в лохмотьях, выказывая презрение к роскоши. Но мечи и ножи у них были самые лучшие. На рукоятках обычно горели драгоценные камни. Сам же Гонта с детства имел страсть к стрельбе из лука и с возрастом выказывал умение поистине удивительное. Не было птицы, которую не сшиб бы на лету. Не было зайца, которого не догнала бы его стрела. Он сам сделал себе особый лук, который за ним возили на запасном коне. Этот лук не могли натянуть трое мужчин, а Гонта с ним управлялся, говорят, играючи. Разбойников всегда хватало в лесах, но в корчмах и на гулянках пели только про Гонту. Только он был тем разбойником, который добычей делится не только со своими дружками, но и щедро раздает бедным, золотом отделяет кощунников. «Бог не выдаст», — сказал мрак наконец, — «свинья не съест. По крайней мере, до первого снега». «При тут снег?» — удивилась она. «Ладно, раз уж ты так непривычно для мужчин благородно поступил с Марой, то я велю дать тебе хорошего коня». «Мне его на плечах нести?» — спросил мрак насмешливо. Она призналась вынужденно. «Да, в лесу конь лишь помеха». «А в степи твоего додона нет, это я даю слово. Тебе искать либо в лесу, хотя здесь леса наберется с десяток деревьев, как только ухитряются устраивать царскую охоту, а вот горы, но ну и там конь бесполезен». «Спасибо, Медея», — сказал он, поднимаясь. «Спасибо за прием и ласку». «Тебе спасибо», — сказала она неожиданно. «За что?» — удивился он. «За жабу. Она твоя родня?» ахнул мрак, посмотрел на царицу внимательно. Хотя, если присмотреться... Она холодно посмотрела ему в глаза. «Ты знаешь, о чем я. Мое мнение о мужчинах чуть улучшилось. Не каждый из вас подзаботится даже о человеке, а ты лечишь раненую жабу». «Так кто человек?» ответил мрак с пренебрежением. «А это моя замечательная жабушка». Когда он отодвинул полок, Медея тихонько окликнула. Мрак обернулся жаба задвигалась недовольно заскрипела похоже не хотела в родню царицу амазонок медэ сказала негромко если еще когда-либо встретимся в горах опасности много особенно по ту сторону ущелья то для друзей я меда горы медленно двигались навстречу среди них выделялась одна с раздвоенной вершиной там даже виднелся еще один рог словно гора грозила небу резубцем. На ней не было снега, только три острые скалы. Зато, если присмотреться, глаза мрака различали трещины и впадины. И она была по ту сторону ущелья, что главное. Он бежал и карабкался, досадуя, что Медея хоть и намекнула, что надо идти в горы, да еще на ту сторону ущелья, но не сказала, что гор здесь до бесовой матери. «Какая жалость!» — подумал он со злостью что хоть и сидел рядом с сильнейшим из чародеев, но чар не набрался, разве что застольных. А то бы, скажем, превратился в волка, пробежал бы верст десять, снова бы в человека, а дальше на своих двоих. И все, что на нем, тоже превращалось бы, к примеру, в грязь на шерсти или добавочную шерсть. Так нет же, не научился. А побежишь волком, останешься без штанов. Он грянулся в озимь, превратился в волка и тут же вздрогнул от жалобного писка. На этот раз жаба не шарахалась от него, а сжалась в комочек и зажмурилась. Мрак потыкался в нее носом, даже лизнул, и, вздохнув, уселся рядом. Жаба приоткрыла один глаз, другой, вытянула мордочку, принюхиваясь, и очень медленно, лапка за лапку, стала придвигаться к нему. Мрак также медленно и осторожно протянул к ней морду и тихонечко подтолкнул к разбросанной одежде. Неловко сложил на портки поясы оружие, браслеты, кое-как завязал в узел. До чего же лапы не умели рук? Взял в пасть и понес все легкими волчьими прыжками. Если кто и увидит волка с узлом в пасти, ну, подумает, что зверь украл ребенка, как случается нередко. Эка невидаль. На бегу мелькнула мысль, что проще бы сперва вязать узел, а потом задом о землю. Но хорошая мысля приходит опосля. Кто-то умен сразу, а вот он потом. Лишь к полудню начал уставать. Голод заставил в первую очередь вычленять запахи дичи. Наткнувшись на ручеек, он запрятал узел в кусты, сбегал в чащу, почти сразу наткнулся на молодой выводок. Птаха та орала и напрыгивала, пока ловил ее птенцов, что изловчился и достал в прыжке. Тонкие кости захрустели в пасти. Кровь была теплой и соленой, но сил прибавилось сразу, а усталость отступила. Для овладения волшбой требуется тишина, уединение, уход от голдящего суетного мира. Потому люди, желающие овладеть чародейством, уходят в горы, селятся в дальних пещерах, ищут редкие травы, волшебные камешки, усиливающие мощь. Иные находят. Кто-то возвращается в город, вызывая удивление и страх возросшей мощью. «Пора получать выгоду от потраченных усилий». Другие идут дальше. Самые удачливые бывали в глубинах гор у таинственных рудокопов, что не выносят света дня, выходят только по ночам. Они называют себя первым народом, но горцы считают, что это просто одичавшие старатели. Так вознамерились отыскать сокровища, что положили на это всю жизнь. А отыскав, не могут остановиться. Ищут и находят новые прячут, любуются втайне от людей. Эти первые тоже знают чародейство, но только свое, горное. Они могут ходить сквозь скалы, видят в вглубь земли насажень, а сокровища чуют за три. С кем повезет встретиться? Лучше бы ни с кем, кто спутался с иными силами, кроме крепости рук».